Там стоял карлик. У него была малиновая кожа, желтые глаза, один ниже другого. Рот, как у рыбы, верхняя челюсть заметно больше нижней, разрез рта направлен вниз. Карлик был пузат, как бочонок. Одежда на нем ношенная и потрепанная. Он стоял перед моей дверью, словно дожидался, когда ему откроют. Я сразу сообразил, что вижу нечто потустороннее, совсем не то, что относится к нашему миру. Я почувствовал, что не стоит выдавать себя, и, стараясь не шуметь, попятился в комнату. Ко мне никто не стучался, в подъезде было тихо, но я знал, он всё еще там. Не человек, существо. Я часто страдал от чувства огнетущего одиночества.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 чем еще хоть раз в жизни туда посмотреть. Я продержался целый месяц. Крышка дверного глазка теперь была заклеена скотчем, но я даже не испытывал тягу смотреть туда. Как-то раз я услышал голоса в подъезде. Я прислушался. Очевидно, это были люди. Они говорили что-то про кабель и короб.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 Мне казалось, что должен был это сделать. Некоторые люди постоянно проверяют электроприборы и газовую плиту. Им надо 10 раз убедиться, что они выключены. А мне нужно было знать, что в подъезде все в порядке. И я опять взял эту привычку. Ничего не мог с собой поделать. Мне было страшно это делать, и было тревожно, если я этого не делал. Заколдованный круг.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 Когда я посмотрел в глазок, человек-тень резко двинулся на меня. Я забыл, что меня и это существо разделяет дверь. Мне показалось, сейчас оно меня схватит. Я отпрыгнул назад и ударился затылком о стену. За дверью послышался визгливый смех. Человека-тень радовал мой страх. Как мне теперь было с этим жить? Чем хуже у меня было с нервами, тем чаще мне хотелось смотреть в глазок.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 Я посмотрел в глазок. Это был не карлик и не человек, тень. Новый гость или гостя. Его лицо скрывала жуткая кошачья маска из папье-маше. В ней были широкие прорези, но за ними не было видно глаз, только пустые дыры. Одежда на этом существе была на несколько размеров больше и полностью скрывала фигуру. Однако кисти рук были похожи на женские.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 Теперь я и днем сидел с закрытыми занавесками. Боялся увидеть кого-нибудь за окном. Гости не собирались оставлять меня в покое. За мной наблюдали отовсюду в моем доме. Я видел желтый глаз в сливе раковины. Мне казалось, что за мной наблюдают сверху из вентиляционной решетки. Это было невозможно терпеть. И когда в очередной раз ко мне постучались в дверь,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 никакого присутствия постороннего мира не ощущал. Был только мир будничный, и он снова начал казаться мне скучным. Мне стало казаться, что наш мир это всего лишь плоская картинка, а настоящий объемный мир это тот, где обитают эти странные существа. Они словно находятся за кадром, они видят нас постоянно, а мы их нет. И не нравится, когда мы люди.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 Засыпая, я увидел нищего, который спал на трубах в темном коллекторе. Мне казалось, что это я стою над этим бородатым мужчиной. Но это был не я. Женская рука занесла на спящим бомжом маленький перочинный нож и вонзила его прямо в грудь. Тот бедолага открыл глаза и заорал. Я не слышал его голос, но было ясно, что он кричит от ужаса и боли.